Пассажиры рейса 29 лос Лос-Анджелес-Бостон исчезли в неведомом направлении, но по какой-то причине оставили на своих креслах просто сказочные богатства. Альберт находил драгоценности почти на каждом кресле. Чаще всего это были обручальные кольца, но также и кольца с алмазами, изумрудами, рубинами, сережки, как дешевые имитации, так и очень дорогие и изящные произведения искусства. У его матери было немало красивых золотых вещей, но по сравнению с этим великолепием они бы смотрелись, словно покупки с благотворительной распродажи какого-нибудь старья. Здесь были также запонки, ожерелья, браслеты и наручные часы, море часов, по меньшей мере две сотни, включая большое количество Тимиксов и Ролексов. Часы лежали повсюду, на креслах, на полу, между рядов, в проходе. Еще... Альберт насчитал около шестидесяти пар очков металлической золотой и роговой оправе. Строгие очки деловых людей, очки кричащих расцветок и нестандартных форм, а очки с укрепленными надушки и искусственными бриллиантами. Производители очков тоже были представлены широко — Polaroid, фостер гранс ray и другие. Повсюду виднелись пряжки от ремней булавки, шпильки, спицы и горы мелких металлических денег. Бумажных купюр не было вообще. Однако не составило бы труда насобирать долларов 400 мелочью, монетами достоинством в 25, 10, 5 и 1 цент. Немало было и бумажников, как из натуральной кожи, так и из синтетики, хотя меньше, чем женских шильков. Были здесь перочинные ножи и десятка-полтора микрокалькуляторов. Иногда Альберту попадались совсем неожиданные вещи. Например, на одном из кресел он обнаружил интересного цвета цилиндрический предмет из упругой пластмассы. Альберт с минуту вертел эту штуку в руках, пытаясь определить ее назначение, прежде чем до него дошло, что это был искусственный мужской член, и он торопливо положил его обратно. То и дело он замечал блестевшие на свету металлические пластинки и совсем мелкие кусочки, чаще всего серебряные но иногда попадались и золотые. Альберт подобрал несколько из них, чтобы подтвердить свою догадку. Так и есть. Это были зубные коронки и пломбы. И, наконец, на одном из задних рядов он нашел две крошечные стальные иголки. Альберт долго думал, пока не понял, что это не что иное, как хирургические иглы. И место мне на полу авиалайнера а в колене или плече одного из исчезнувших пассажиров. В самом хвосте самолета Альберт обнаружил еще одного человека. Молодого, бородатого мужчину, развалившегося сразу на двух креслах последнего ряда. Он громко храпел и несло от него, как из винной бочки. Последней находкой Альберта был предмет, похожий, по его мнению, на вживляемой в ткань сердечной мышцы, Электрокардиостимулятор. Альберт повернулся и встал по ходу движения самолета. Впереди него простиралось гигантское, обезлюдившее пространство Боинга 767. — Хотел бы я знать, что здесь все-таки происходит, — произнес он вслух дрожащим, жалобным голосом. «Я требую, чтобы мне сказали, что здесь происходит!» Громко рявкнул круглый ворот, ворвавшись в служебный отсек, словно бандит-налетчик из какого-нибудь боевика. «В данный момент что происходит? Пожалуйста!» «Да вот мы пытаемся сломать замок вот у этой двери», ответил Ник Хоупуэлл, смерив скандалиться оценивающим взглядом. «Экипаж, похоже, сложил с себя полномочия» и свалил вместе со всеми остальными. Но на мое и ваше счастье, мой новый знакомый оказался пилотом, который волей случая оказался в самолете и бесплатно путешествует в... Брайану, как служащему Американ Прайд, предоставлялась право летать самолетами своей авиакомпании бесплатно. «Меня это не интересует. Я хочу знать, кто несет ответственность за все это дерьмо!» С этими словами он даже не взглянул на Ника и вплотную подошел к брайну и встал с ним практически нос к носу в агрессивной позе разгоряченного хоккеиста, недовольного решением судьи, а отправляющего его за грубую игру скамейку штрафников. «Ты работаешь на American Pride, дружище?» обратился он к Энгелю. «Да, сэр, но, может быть, есть смысл нам поговорить об этом позже? Сейчас гораздо важнее». «Важнее? Ты мне говоришь, что мне важнее?» завизжал круглый ворот Он обдал Энгеля брызгами слюны, и Брайан с трудом подавил в себе неожиданно возникшие сильное желание сжать шею грубияна и крутить ее, пока не переломятся позвонки. «В девять утра у меня назначена встреча с представителями Международного банковского совета в Пруденшелл-центр. В девять Я заказал билет на этот рейс. Надеешься, меня доставят до места назначения строго по расписанию?» Я совершенно не намерен опаздывать на это важнейшее мероприятие. Я желаю знать следующее. Кто распорядился совершить незапланированную посадку, пока я спал? Раз. Где была эта остановка? 2 И почему нужно было еще где-то приземляться? Три. Вы когда-нибудь смотрели «Звездные путешествия»? Неожиданно спросил Ник Хоупуэлл. «Звездные путешествия» — популярный американский художественный сериал. Круглый ворот впервые взглянул на Ника. На красном, от прилившей крови лице хама, появилось выражение удивления. Должно быть, этот англичанин совсем тронулся. «Что за глупость вы несете?» — спросил он. «Замечательный, скажу я вам, фильм. Научная фантастика. Исследование удивительных новых миров, понимаете ли. В одном из таких миров, сдается мне, ты и живешь, идиот. И если ты не захлопнешь свою зловонную пасть, козел вонючий, Я с превеликую радостью испытаю на тебе фирменный зажим мистера Спока, о существовании которого ты, видимо, и не подозреваешь. — Что вы себе позволяете? — взвился круглый ворот. — Вы знаете, кто я такой? — Конечно. — ласково улыбнулся Ник. — Ты маленький говнистый педик, который перепутал авиабилет с мандатом, провозглашающим его величайшей неподражаемой светлостью. И кроме того, ты смертельно напуган. Разве я не прав?» Физиономия круглого ворота стала совершенно пунцовый Белки глаз налились кровью, и Брайан испугался, что голова его разорвется на части. Он однажды видел фильм, где такое произошло с одним из персонажей, и ему что-то не хотелось, чтобы нечто подобное случилось сейчас. «Вы не имеете права со мной так разговаривать! Вы даже не гражданин Америки!» — завопил круглый ворот. Тут Ник Хоупуэлл сделал настолько молниеносное движение, что Брайан до конца и не понял, как все произошло. Сначала человек в джемпере с круглым воротом орал, брызгая слюной. А Ник в расслабленной позе, руки на бедрах спокойно слушал. Но буквально через долю секунды ситуация кардинальным образом изменилась. Круглый ворот стоял, наклонив голову, а его нос был прочно зажат между большим и указательным пальцами правой руки англичанина. Круглый ворот попытался вырваться. Ник сдавил нос сильнее и сделал легкое вращательное движение, похожее на то, как заводят будильник или закручивают гайку. Круглый ворот замычал. — Я ведь и сломать могу, — сказал ласково Ник. — Проще пареной репы, поверь мне. Круглый ворот дернулся назад. Он махал руками, пытаясь ударить Ника, но удары большей частью цели не достигали. Ник вновь крутанул нос Грубияна, и тот снова замычал. «По-моему, ты слушал невнимательно. Повторяю, мне не составит труда сломать его, понял, наконец? Подтверди жестом, что да». И Ник в третий раз сделал вращательное движение. На этот раз круглый ворот не просто замычал, он взвизгнул. «Нифига ж себе захват!» Уважительно испуганно протянула заторможенная, видимо, от наркотиков девица за их спиной. «Нос жалко». «У меня нет ни времени, ни желания обсуждать сейчас ваши деловые встречи», — сказал Ник вежливо. «И я не собираюсь смириться с вашей истерикой, которую вы пытаетесь прикрыть агрессивностью. Мы попали в скверный переплет, а вы, сэр, явно не способствуете решению проблемы. Более того, своими действиями вы ее усугубляете, а теперь вы пойдете в главный салон. Это джентльмен в красной рубашке». «Дон Гафни», — представился джентльмен, — На лице его было написано нескрываемое удивление происходящим. «Благодарю вас!» — кивнул Ник, продолжая сжимать нос круглого ворота. И Брайан увидел, как по подбородку несчастного из зажатых ноздрей потекли две тонкие струйки крови.